И я решился. Я отодвинул засов, чуть приоткрыл дверь, только чтобы проскользнуть в образовавшуюся щель. Тут же закрыл ее за собой снова и прислонился к ней спиной, загораживая проход. Голос, который я уже слышал, спросил. «Кто вы такой, черт возьми?» Я огляделся по сторонам. Голос, как выяснилось, принадлежал Джозефу Питкерну, а я сам, не ожидая того, оказался не в каком-то холле или коридоре, а прямо в огромной гостиной усадьбы. Конечно, Джозеф Питкерн не был такой уж знаменитостью, чтобы я узнал его по портретам, но когда мы с Вульфом занимались переманиванием его садовника, я навел некоторые справки и выяснил, что мистер Питкерн играет в гольф, а больше не занимается ничем. Этих сведений мне сейчас оказалось достаточно. Стоило только поглядеть на его нос, свернутый влево. Явно результат одной из горячих партий в гольф, чтобы сразу догадаться, кто передо мной. «Где Энди?» — спросил он, так и не оставив мне времени ответить на предыдущий вопрос. «Кто я такой, черт возьми?» «Меня зовут, начал было я, мисс Лауртам». Снова перебил меня он. Задача моя, как я ее понимал, состояла в том, чтобы выиграть как можно больше времени для Вольфа. Поэтому я не стал отвечать на заданные вопросы. И сказал спокойно. Что же вы остановились? Задавайте сразу все оптом, и тогда я стану отвечать по порядку. Сразу всю дюжину. Дюжину? Какую-ка дюжину? всю дело на вопросов вы конечно когда нибудь слышали о ниро вульфе разумеется а при чем здесь он вы выраскивает орхидей верно можно сказать и так хотя как он любит воражаться не имеет значения кто владелец орхидей важно кто их вырастил. так что я сказал бы Выраскивает орхидей не сам вульфа Теодор Хорсман, человек, который проводил до самого недавнего времени у него в оранжереях по двенадцать часов в сутки, а порой и больше. Но буквально на днях ему пришлось оставить работу, потому что у него заболела мать. Мистер Вульф пытался найти ему достойную замену, но безуспешно. Наконец он решил пригласить вашего садовника Эндрю Красицкого. Вы не вправе забывать, что он... Я умолк на полуслове. Но не потому, что меня смутил Джозеф Питкерн. Я вдруг заметил, к своему удивлению, что мы с ним не одни в гостиной. Позади хозяина стояли молодой человек и девушка, которых я не разглядел сразу, а чуть подальше женщина по виду явно служанка, не молодая, но еще и не старая. Справа от себя я увидел Нила Имбри, который все еще был в своем рабочем комбинезоне. Именно девушка и остановила мой словесный поток, сделав решительный жест. «Немедленно прекратите разводить свою болтовню и дайте мне пройти, там явно что-то случилось. Освободите проход». Она схватила меня за рукав и попыталась оттащить от двери, Молодой человек крикнул, не двигаясь с места. «Возьми себя в руки, Сибири! Это же наверняка Арчи Гудвин, он такой! С него станется, он может ударить и жень в женьхину!» «Тихо, Дональд!» — цикнул на него Джозеф Пипкерн. «Сибиро, прошу тебя, сохрани спокойствие!» Холодные серые глаза хозяина дома уставились на меня. «Вас зовут Арчи Гудвин». И вы работаете у Нира Вольфа, если я правильно понял. Вы не ошиблись. Вы сказали, что приехали, чтобы поговорить с Эндрю Красицким. Я кивнул. Да, чтобы переманить его у вас. Я специально сказал так, в надежде, что сейчас начнутся споры и препирательства по этому поводу, и можно будет потянуть время. Но он не клюнул на эту удочку. И вы полагаете, что это дает вам право вламываться в мой дом и загораживать дверь? Нет, Красицкий пригласил меня отсмотреть оранжерею.